«А, здравствуйте. Манечке эта встреча не по сердцу». Она ревновала дьякона к учительнице. «А медведей не боитесь?» — загремел дьякон. «Кто вы? Тут близко от дома. Тайги нет здесь. Луга, кедровые рощицы. А вы домой? Пойдемте вместе. Я, знаете, немножко икать, указав на бутылку, захохотала». Манечка поморщилась.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 Кэти, улыбнувшись как-то по-особому, обняла Дьякона и задыхала ему в ухо винным перегаром. «Миленький ферапонтик мой! Ахилла!» Манечка вдруг зафырчала, как кошка, и плюнула Кэти в лицо. Кэти, злобно всхохотав, плюнула в Манечку, и они сразу вцепились друг дружки дружке в косы. Дьякон потерял равновесие, поскользнулся, крикнул «Что вы, дуры?» и все трое упали в воду.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 Мне надо было пяточек плотников для женщин с десяток, полумоек. Не сумлевается, батюшка, все сделаем бесплатно. Бога для, с усердием откликнулись бабы. На другой день с утра направились на уборку церкви кучка плотников и женщин. Две большие артели, человек по сотне, привалили с инструментами, с краской, ремонтировать народный дом и школу.